Явление четвёртое. Те же и Митя. Педогей Егоровна, что тебе митинг конадобно? Митя, сдерживая слёзы: Я я, Спасилогей Егоровна, за всю вашу ласку и за все ваши снисхождения, и даже чего, может быть, и не стою, как вы посиротству моему меня не оставляли, и вместо матери я вам и должен быть всю жизнь благодарен и за всегда Богу молиться. кланяется в ноги. Пелагея Егоровна, да что ты, Митя? Митя, благодарю вас за все-с. Теперь еще прощайте, Пелагея Егоровна. Встает. Пелагея Егоровна, куда ж ты? Митя, к матушке хочу ехать-с. Пелагея Егоровна, надолго лишь ты едешь? Митя, да я у хозяина отпросился на праздники. А уж надо так полагать, что я там вовсе останусь. Пелагея Егоровна. За что ты от Митя нас бросить хочешь? Митя переминаясь. Да так уж. Уж что же. Я уж так порешился. Пелагея Егоровна. А когда же ты едешь? Митя, сегодня в ночь. Молчание. Так думаю, может, до ночи-то с вами не увидишься. Так я проститься пришёл. Пелагея Егоровна: Ну что ж, Митя, коли тебе так надобно, мы тебя не держим, Бог с тобой, прощай. Митя кланяется в ноги Пелагее Егоровне, целуется с ней и с Анной Ивановной, потом так кланяется и останавливается. Надо бы ей с любовью Гордеевной проститься. Что ж ведь в одном доме жили. Рыба жив буду либо нет. Пелагея Егорновна: "Да надо, надо. Что ж, простись, простись, Аннушка, пойди поклич Любшку". Анна и Иванна, покачав головой, один ведёт за рученку, другой за другую, третий стоит, слёзы ронит, любил, да не взял. Уходит.